Во власти темных сил. Увлечение спиритизмом всерьез захватило Конан Дойла с 1910-х годов. Он писал религиозные трактаты, устраивал лекции, защищал от разоблачения откровенных шарлатанов. Потеряв много близких людей на фронтах Первой мировой войны, писатель был уверен, что общается с их духами. Фанатичная вера накладывает отпечаток и на творчество. Для пропаганды своих убеждений писатель использует одного из самых известных персонажей – одиозного профессора Челленджера. Скандальный ученый стал символом бескомпромиссной борьбы за идеалы науки. Не страшась нарушить правила приличия и поступиться репутацией, он отстаивал самые смелые гипотезы и неизменно оказывался прав. «Обнаружить живых динозавров, пережить конец света, заставить планету закричать». Бородатый гений всегда достигал своих целей. Но в романе «Земля туманов» его скептицизм дает трещину. Вслед за дочерью-медиумом он приходит к вере в духов и встраивает их в научную картину мира. Слабая гидка при всем своем мистическом антураже не идет ни в какое сравнение ни с затерянным миром, ни с отравленным поясом. В 1928 году Конан Дойл заканчивает работу над романом «Марракотова бездна». В научной фантастике о группе ученых, обнаруживающих на дне океана уцелевшую Атлантиду, на первый взгляд нет ничего страшного. Хотя как морские глубины могут обойтись без жутких существ вроде гигантского морского рака с огромными клешнями и злыми глазами на выкате? Практически без жутких сцен обходится лишь первая часть романа. Именно она известна большинству российских читателей, так как продолжение книги долгое время не издавалось на русском языке. Причиной тому стал главный антагонист, темноликий властелин, в других переводах «властелин темного лика», «темный лорд», владыка темной стороны. Он сумел одолеть смерть и проникнуть во все тайны природы, а его присутствие всегда сопровождает самые черные дела. От нашествия гунов до русской революции, именно поэтому вторую часть романа игнорировали или нещадно сокращали советские издатели. Даже до появления демонической сущности Конан Дойл выдерживает вторую часть в зловещих тонах. Здесь уже нет восхищения чудесами, атлантской техники или красотой подводных девушек. Помимо благоустроенного города Атлантов, на дне хватает диких мест, где ползают чудовищные слизни и клубятся туманоподобные твари, мерцающие зеленым светом. Жуткие порождения природы постепенно настраивают навстречу с кошмарной модификации разума. Воплощение зла, практически аналог дьявола, намеревается уничтожить Атлантиду, но на пути у него встает профессор Маракот со своими соратниками. Наверное, чтобы сокрушить темноликого властелина, потребуется нечто особенное, например, уникальное сочетание мудрости атлантов и пришельцев из надводного мира. Увы, смертоносный удар заключается в проповеди профессора Маракота и неминуемой победе добра над злом. Необоснованного тезиса вполне достаточно, чтобы практически всемогущее существо обратилось в полужидкую, гниющую груду. Естественно, триумфатор, подобно своему коллеге Челленджеру, тут же откажется от материалистических убеждений. Поздний Конан Дойл сохраняет умение удерживать внимание читателей от первой до последней строки. Но эта притягательность оборачивается против него. За цепляющим стилем нет ни увлекательного сюжета, Не глубоких идей, сплошная пропаганда сомнительных взглядов. Конан Дойла сложно назвать классиком хоррора. Его современники, такие как Амбрас Бирс, Брэм Стокер, Эл Джернан Блэквуд, Артур Мейчин, Эмер Джеймс, дальше проникали на запретные территории, глубже погружались в природу человеческих страхов, создавали более пугающих монстров. Для Конан Дойла ужасы стали всего лишь одной из граней его таланта не самый заметный, не самый существенный. Пусть в его сверхъестественных рассказах нет нового видения или потрясения основ мироздания, прочитать их непременно стоит, чтобы насладиться виртуозным талантом рассказчика, чтобы увидеть непривычное воплощение известных идей, чтобы стать свидетелем завораживающих дуэлей между человеческим разумом и неведомыми силами, поединков, исход которых по-настоящему непредсказуем источник онлайн журнал darker 2019 май номер пять